Так похоже на Канаду, только все же не Канада. Канада похожа на Россию, только все же она совсем не Россия. Хотя Канада на карте выглядит довольно компактной страной, реально люди там живут в двух разобщенных регионах, восточном у Атлантики и Великих озер и западном на Тихоокеанском побережье. По сравнению со всей территорией Канады, это крошечные пятачки, прижавшиеся к южной границе. В тридцатые годы даже сообщение между этими регионами было только по территории США. Цитата. Кратко охарактеризуем климат Северной Америки, имею в виду прежде всего Канаду. Дело в том, что значительно меньше, чем Евразия, североамериканский континент не имеет резко континентального климата.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 за больше, чем 100 лет выращивания, а именно в 1996 году. А о сои и не слыхивали. У нас эта культура растет только на самом юге, ближе к Черному морю. Но вообще-то урожайность зерновых в Канаде по западным меркам невелика. Чуть больше 20 центнеров с гектара. Для сравнения, в Англии, Голландии и Швеции 70-80 центнеров с гектара.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 Этой обитаемой части вполне достаточно для населения Канады, примерно 24 миллиона человек. Остальная территория – только добыча сырья и туризм. Собственно, именно такой страной и хотела бы видеть Россию – мировое сообщество. Есть и еще такой момент. Канада – фактически провинция США, по сути, это северная периферия самой богатой страны мира.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 Составляют особую Атлантико-Арктическую климатическую область Здесь зимы отличаются частыми циклонами, идущими из Атлантики Даже морозные зимы сопровождаются сильными влияниями Атлантики, что вызывает резкие потепления Весьма важно отметить, что здесь не бывает весенних возвратов холодов, то есть заморозков И поэтому земледельческие работы начинаются довольно рано Летом в Северной Европе регулярно образуется зона низкого давления, поэтому засух здесь не бывает, а большое количество весенне-летних пасмурных дней, в частности в Финляндии, не угнетает вегетацию растений, поскольку компенсируется удлинением светового дня. Это характерно для всей Северной Европы». Конец цитаты. «Швеция теплее Финляндии».